Историческая справка. Билли Гамильтон, траппер с гор и человек многих профессий, рассказывает о стрелковых состязаниях, состоявшихся на сборе трапперов в Браунс-Холл. В землю на расстоянии 25 ярдов друг от друга врыли три столба. Они были 6 футов высотой и 10 дюймов в диаметре. Сверху столбы плоскостисали на длину примерно 12 дюймов. Стреляли из шести зарядных кольтов —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 Рассказ второй. Тропа в Пайтаун. Дасти Барон повернул своего пепельно-серого жеребца вниз по склону, к оврагу. Только бы найти воду. Иначе они с конем погибнут. Если бы он не встретил в городе Эммета с Гасом меттисом все сложилось бы по-другому. Но они появились в тот самый момент, когда Дасти бежал из Салуна и перекрыли дорогу в холмы, где он чувствовал бы себя в безопасности.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 Неужели погонщик знал о существовании долины? Или и просто повернул, чтобы найти проход через горы? Оглядевшись в поисках ориентиров, Дасти не нашел ни одного, который помог бы выбрать направление. Харилья находилась на юго-западе, но отсюда тропы к ней не было. Снова осев седло, Дасти двинулся дальше, а когда подъехал к границе невысоких холмов, окаймлявших горы,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 Он, видимо, ехал со стороны Мансана, если только не свернул с тропы где-нибудь дальше на севере. Сколько Дасти не думал, смысла в этом не находил. Эта земля принадлежала Апачам и представляла большую опасность для путешествия на фургоне. У всадника на быстром коне еще есть шанс проскочить. Но опускаться в путь в одиночку, да с такой колымагой, глупо. Даже пересекать мертвую равнину — мероприятие малоприятное. «Похоже, погонщик фургона либо слишком смелый, либо слишком отчаянный». Снова надвигалась темнота, но Дасти продолжал путь. Фургон заинтересовал его, и теперь, когда он сбежал от Хикманов, ему хотелось посмотреть на погонщика, человека, совершавшего такой отчаянный поступок, и узнать, чего он добивался. По всему чувствовалось, что он явно чужак в здешних местах. Именно тогда...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 Не доехав до костра довольно приличное расстояние, спешился, привязал коня к кустам и зашагал пешком. Три мула, свободно привязанные, лежали у заднего борта фургона. Над огнем склонилась девушка, а маленький мальчик, не старше девяти лет, в кустах мискито собирал хворост для костра. И больше никого. Удивившись еще больше, Дасти потихоньку вернулся к коню, забрался в седло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 «Мы из Билли похоронили его в горах на другой стороне впадины. Три дня назад». «И вы пересекли впадину одни?» С недоверием спросил он. «Да». Дасти принялся рассёдлывать коня, а девушка склонилась над костром, готовя ужин. В седельной сумке он нашёл кусок бекона. «У вас есть бекон?» Спросил он. «Я обычно вожу его с собой». Она, раскрасневшись от жара, выпрямилась и отбросила с алба непослушную прядь. «Мы уже с недели не ели мясо».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 «Да. Папа заключил с ним письменное соглашение, заверенное нотариусом. Оно лежит в кожаном бумажнике. Он дал ему пять тысяч долларов. Всё, что мы имели». поужинов девушка с мальчиком забрались спать в фургон, а Дасти растянулся поблизости на земле. «Но «Ну и дела...» — пробормотал он себе под нос. «Дети едут неизвестно куда. Им не на кого опереться. А деньги, скорее всего, давно уже проиграны в карты». утром дасти сам запряг мулов поезжайте за мной посоветовал он и повернул жеребца по тропе на север около полудня показалась высокая одинокая гора которая отмечала вход в галью гэп он направился к ней разведывая путь и время от времени спешиваясь чтобы убрать с дороги камни и расчистить ее для фургона поднявшись на вершину невысокого холма он вдруг увидел долину его покрасневшие глаза жадно рассматривали зеленую траву и деревья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 От Галлио Гэб до ручья Эймлес Крик, где он заночевал, был полный день хода. На следующий день он въехал в Пайтаун. Из разговоров с Руфью он кое-что узнал о Лоуи и месте, где размещалось ранчо, если оно вообще существовало. На верхней жерди кораля сидел ковбой с пшеничными волосами и слегка косившими глазами. Дасти натянул поводья, оперся локтем о луку седла и достал кисет с бумагой.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 «Он всё делает сам или ему кто-то помогает?» «Помогают. Кот Маккел и утконосы Бендер. Только в глаза его не называют утконосом «А что насчёт ранчо? Хорошее место?» «Лучшее в округе. Он приехал сюда с деньгами. Говорят, имел пять тысяч долларов. Купил много скота, построил дом, всё остальное, обустроил пастбище».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 «Я предупредил его, что собираюсь получить свои кровные, но он только засмеялся». Дасти выпрямился и снял ременную петлю, удерживавшую левый револьвер в кобуре. Потом поудобнее уселся в седле. «Ну...» — вздохнул он. «У меня есть бумаги, в которых говорится, что одна девушка имеет право на половину его логова. Попробую предъявить их». Риддл цинично расхохотался. «А почему бы тебя просто не застрелиться? Дешевле обойдется. Они тебя прибьют». Затем оценивающе оглядел барона. «Я запамятовал, как тебя зовут?» Дасти улыбнулся. «Я не говорил, но зовут меня Дасти Барон». Блю Риддл соскочил с жерди. «Ты из тех баронов, что с Кастл Рок?» Он снова усмехнулся. «На это стоит поглядеть». Дасти искал крупного мужчину. Однако Дик Лоуи, которого он сразу узнал, войдя в салон, оказался лишь немногим больше его самого, самого маленького среди баронов. На их шаги Лоуи оглянулся, и глаза его быстро забегали с барона на ридла придав заостренным чертам лица хищное выражение. Дасти зашагал к бару, а Риддл остался у двери. Человеке, стоявшим рядом с Лоуи у стойки, Дасти определил кота Маккела. Свою кличку тот получил не случайно. Во всем его облике проглядывало что-то кошачье. «Лоуи!» — осведомился новый гость. «Точно!» — Лоуи медленно повернулся к нему.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 Следующим утром, седлая своего жеребца, он вдруг услышал тихий стон. С револьвером в руке подошёл к углу кораля. За связкой жердей пытался подняться на ноги Блю Риддл. «Что случилось?» — спросил Дасти. «Бендер и Маккел решили со мной попрощаться. Сказали, что я слишком надолго здесь задержался. Но это не беспокоило Лоуи, пока я не связался с тобой. Дали мне время до рассвета, чтобы я убирался прочь».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 Немного отойдя, Дасти оглянулся и увидел, что Блю Риддл побрел к индийским хибарам, которые сгрудились на окраине городка. Выехав часом позже из Пайтауна, Дасти не испытывал особого оптимизма. Он настоял, чтобы Риддл остался, но теперь, направляясь к ранчо Лоуи, не чувствовал себя особенно уверенно. «Этот пройдоха так просто не сдастся, не отдаст ни ранчо, ни какую-либо его часть без драки».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 Лоуи поднял Колки взгляд. «Где соглашение?» — спросил он, протягивая руку. Барон передал ему документ, и Рончеро развернул его, коротко просмотрел и глянул на маккила «Оно самое, кот!» Дасти слишком поздно услышал, что ганмен вытащил револьвер, и не успел обернуться к нему лицом, как получил сокрушительный удар дулом по голове. Теряя сознание, он думал только об одном — какого же дурака он свалял?»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 «А вот Дик Лоуи явился, не запылился!» — прервал его Риддл. Дасти-барон повернулся, расстегнув ремешки к обур, и пошёл к двери. «Я с тобой!» — поспешил за ним Риддл. Они вышли на крыльцо и на улице разошлись в разные стороны. Дик Лоуи и его подручные спешились и направлялись в салун, когда что-то заставило их остановиться. «Лоуи!» — крикнул Дасти. «Ты хотел убить меня! Вот я!» Грубое лицо дико исказилось гримасой ярости. Он остановился посреди улицы. По его бокам встали кот МакКилл и Бендер. Дасти-барон шел им навстречу, не отрывая глаз от Лоуи. Опасность представляли все трое, но он хотел добраться до Лоуи и прикончить его первым. «Этот человек преступник!» Обратился он к Бендеру и маккилу «Его разыскивают за убийство в Сент-Луисе. Если хотите, выходите из игры». «Ты врешь!»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 заметил как выпирает кисет из нагрудного кармана рубашки с двумя рядами пуговиц. Под полями шляпы чернели прямые брови и жестко блестели глаза. И вдруг почти неподвижная картинка разлетелась в засверкавший выстрелами круговерти. рука лоуи скользнула к оружию, однако дасти на долю секунды опередил его, но не стрелял медленно поднимая револьвер. Быстрый выстрел лоуи ожогг ему ухо, И близость промелькнувшей смерти заставила его внутренне сжаться. Ганмен опять выстрелил, и пуля нетерпеливо рванула его за край жилетки. Дасти выдохнул и плавно нажал на спусковой крючок. Затем еще раз. Лоуи поднялся на носках, широко раскрыл рот, будто не мог вдохнуть. На секунду замер в этом положении и упал в пыль дороги. Дасти перевел взгляд на Бендера, увидел, что тот стоит на коленях, и открыл огонь по МакКиллу.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 Кот двинулся к Салуну. Сделав еще пару шагов, он поднял ногу, как бы нащупывая первую ступеньку крыльца, и бревном грохнулся на выщербленные доски деревянного тротуара. Блю Риддл опустился на колени, по его ноге струилась кровь. Бендер валялся в пыли, под ним растекалась темная лужа. Внезапно улица наполнилась людьми. К Дасти подбежала Руфь, и он обнял ее. С неожиданным потрясением он вспомнил.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 «Элли? Она боевой вождь племени баронов. Это наша мама!» Он повернулся к Ридлу. «Блю, не хочешь вроде как присмотреть за землёй в Галь Йогеп недельку-другую? Думаю, мне вначале лучше отвезти Руфь домой. Элли так любит свадьбы!» Руфь легонько пожала ему руку. Это был её ответ, которого он ждал. Текст читал Александр Степной.